Глава 80. Вернувшись домой, первым делом вытаскиваю из сумки договор. А вместе с ним вылетает и белый листок. Поднимаю. Это тот набросок, подаренный мне утром художником. Оказывается, с обратной стороны бумаги Егор написал свой номер телефона и... Приглашение на кофе. Улыбнулась. Приятно. И настроение поднялось. Егор, конечно, мужчина интересный, но звонить ему не стану. Смысла во встрече уже не будет. Я зависла на Ярославе. Заварила себе кофе, открыла компьютер и приступила к повторному изучению договора. После второго и третьего внимательного перечитывания текста при помощи онлайн-консультантов нашла для себя еще много подводных камней в документах. Договор стал немного напоминать рабский. На следующее утро на работу не тороплюсь. К этому моменту я уже выписала себе все спорные моменты и пожелания и собираюсь бороться за каждый пункт. Не тороплюсь, потому что вновь на всякий случай перечитываю документ и как-то прямо поджилки трясутся. Не хочется мне сталкиваться с Ярославом на профессиональном рабочем поле еще и в его профиле, но придется. О, вот он и звонит. Да, Ярослав. Александра Павловна, здравствуйте. Вы сегодня на работе появиться планируете? Мягким вкрадчивым тоном поинтересовался у меня начальник, и сейчас я как никогда его боюсь. Полное имя? Плюс отчество. В исполнении босса совсем плохой знак. Я уже скоро буду. Жду вас. Шеф отключил вызов. Брррр. Мороз по коже. Все. Собралась. Вперед. Доброе утро, Александра. Первым поздоровался шеф. Смотрит выжидающе. Давит взглядом. Здравствуйте. Сажусь за стол и выкладываю на него договор и листочек со своими заметками. «Я посмотрела договор, и у меня возникло несколько вопросов, а также я хотела бы изменить несколько пунктов». Задержало дыхание. Шеф насмешливо приподнял брови. «Это типовой договор, никакие изменения в нем не предусматриваются». «То есть вы ничего менять в нем не будете?» — уточнила я. «Вы верно понимаете». «Хорошо, тогда у меня нет вопросов». Собирая опять все свои бумажки, под насмешливо любопытным взглядом начальника встаю... «И прежде чем уйти, уточняю. «Вам принести кофе или чай?» «Что это значит, Александра?» «Я возвращаюсь на свое рабочее место». Начальник показательно грозно свел брови. «Сядьте». «Стою, тоже показательно». «Сядьте уже». Ноги подкосились, присела. Но на самый краешек. В конце концов, начальник знает, что я не особо заинтересована в этом договоре. Хорошо, что он не знает, что обстоятельства изменились». «Какие у вас вопросы?» «Ну, я и начала по списку. Вопросы, пункты, которые хочу изменить. С чем-то оказалось проще, с чем-то сложнее. Со сроками договора было, например, очень трудно. Я настаивала на двух годах. Ярослав мертво стоял на десяти, утверждая, что это оптимальный срок. Пришлось опять вставать. Даже успела сделать несколько шагов к выходу». «Стоять!» – совсем уж грозно окликнул меня Левин. Остановиться-то я остановилась, даже взглянула эдак кокетливо, вопросительно за плеча. Признаюсь, к этому моменту я уже немного освоилась и паниковать перестала, даже начала получать своеобразное удовольствие от этого спора. Шеф такой напористый, грозный, непреклонный, все его внимание направлено на меня. И я прямо чувствую, как он меня хочет, пусть и исключительно как певица. Задорно, в общем, переговору проходят. «Шесть лет», — сделал щедрое предложение Ярослав. «Три года», — пошла на уступки и я. «Пять». «Четыре». «Хорошо». «Сажусь обратно», — только разложила вновь свои бумажки, как шеф приподнимается и вытягивает у меня из рук мой лист с вопросами. «Эй, так будет быстрее», — пробурчал Ярослав, быстро пробежался взглядом по листу, и дело действительно пошло быстрее. Все оставшиеся вопросы мы решили буквально за час. Затем были формальности с составлением и проверкой нового договора. И вот уже после обеда я, дрожащей рукой, до последнего волнуясь и сомневаясь, все же подписала контракт. Это ведь всего четыре года. Не такой большой срок. Да и условия довольно мягкие, как мне кажется, удалось выбить. Стоило все подписать, и Ярослав подобрел. «Знаете, Саша». Вот вы вроде бы создаете о себе впечатление мягкой девушки, но упрямство и воли вам не занимать. А еще вы терпеливая, и пока вам достаточно комфортно, вы будете плыть по течению, даже если есть какие-то неудобства. Однако, если найдет коса на камень, то все, пиши, пропала. Нет, все-таки Левин выглядит подозрительно довольно. От этого у меня чувство, что я что-то упустила. Но теперь уже поздно. Жизнь покажет, где я могла ошибиться. «Ну что, Саша, полагаю, такой серьезный шаг, надо отметить». «Опять отмечать?» Тяжко вздохнула. «Я еще от прошлого раза до сих пор не могу отойти. Как вспомню, что было позавчера вечером. Так стыдно становится. Эти мои танцы просто позор». «Не хотите?» «Ну что же, можно не отмечать. Тогда приступаем сразу к работе». Мирослав только что руки не потирает. «Как именно работать?» Думаю, через неделю где-то утрясутся все формальности и начнутся репетиции. А до этого вы будете в усиленном режиме заниматься на творческих курсах. Завтра начнете в студии записывать первые песни. Какие песни? Ваши песни. А что, у меня есть песни? Есть. Ого! То есть еще до подписания договора Ярослав был на низком старте. Представляю, как его раздражало то, что я тяну. «Да, и насчет песен. Не требование, Попробуйте написать свою песню, хотя бы одну. Если мне понравится, она пойдет в работу. Это нужно, чтобы понимать ваши вкусы, чтобы вы почувствовали сопричастность к процессу, хорошо?» «Я постараюсь». «Отлично. Тогда сейчас вы отправляетесь в одно учебное заведение. Ярослав протянул мне бумажку с адресом. Там для вас уже составлена индивидуальная программа занятий». Актерское мастерство в прежней группе, думаю, уже будет не нужно. «Я хочу продолжать, но могу брать частные уроки сама?» «Нет. Если вам нравится, все будет оплачено. Просто в том учебном заведении так будут занятия по актерскому мастерству. Но уже с другими преподавателями. И сейчас большой упор будет на вокалы танцы. Чувствую, как краснею. После моего показательного выступления Ярослав наверняка думает, что танцы – мое слабое место». «А как же вы?» «В каком смысле?» Левин вопросительно приподнимает бровь. «Ну, беспомощница». «Кадры со вчерашнего дня работают над этим вопросом. Не переживайте. Можете забирать личные вещи с приемной». «Как грустно-то». «Ну, ничего не поделаешь. Сейчас все заберу, отнесу домой. А затем поеду в университет. Кажется, ко всему прочему, вновь становлюсь студенткой, только в неофициальном заочном формате». «Деньги поступят вам на счет сегодня». «А? Какие деньги?» «Ваши». Ярослав смотрит насмешливо. «По договору». «О, ну, деньги-то хорошо. Вроде еще и сделать ничего не успела, а уже зарплату получаю. Точнее, гонорар. Надо привыкать к новым понятиям». Отправилась выполнять задание своего продюсера. «Как звучит-то?» Домой вернулась очень поздно, но не с пустыми руками. Деньги на карточку пришли, и сумма более чем приличная. Три раза больше моей обычной зарплаты. Так что я решила, что все-таки нужно отметить.